На следующий день Пит решил посетить двух матросов первого класса и корабельного хирурга. Первым в его списке был матрос Макмунд, списанный на берег после рейда на Барнео, во время которого он потерял ногу. Вместе с дочерью моряк жил в скромном домике в Патне. Дома у него всё блестело от чистоты, ковры были выбиты, отполированная мебель сверкала и пахла воском. И он с удовольствием согласился поговорить с неожиданным гостем. Ну, конечно, я помню мистера Карнолиса. Он был строг, но справедлив, всегда очень справедлив. Макмон несколько раз кивнул. Не любил нарушителей дисциплины. Нет, сэр, просто не переносил, очень сильно их наказывал. Сам плётку редко использовал, но тех, кто нарушал дисциплину, тех по головке не гладил. Обязательно следил, чтобы нарушители хорошенько отстигали. Такой уж он был, жестокий человек, спросил Пит, боясь услышать ответ. Нет, только не он. Бывший матрос громко и счастливо рассмеялся. Вы просто в жизни ничего не видели. Вот мистер Фарджен, вот он был, конечно, жестоким. Помню, что он легко мог откелевать засущие пустяки. Примечание: Форма наказания в английском морском военном флоте, при котором провинившегося протягивали на верёвках под килем корабля. Конец примечания. А ещё любил устраивать наказания по флотилии. Это да, он любил. А это что такое? Полицейский плохо представлял себе, что могло происходить на флоте. Это когда матроса сажали в длинную шаланду. Скосился на суперинтенданта отставной моряк И возили его от корабля к кораблю, а на палубе обязательно стигали плётками. Да. И как вам это понравится, серв? Ну ведь это же верная смерть, запротестовал пит. Вот это уж точно, серв. В самую точку, согласился Макмун. Хороший корабельный хирург сразу приводил такого несчастного в бесчувственное состояние, а потом уж что-то умирал. Да, серв. Умирать надо быстро, так мне мой папаша говорил. А он был пушкарём при ватерлоо, мой старик. Да, сэр. При этих словах бывший матрос бессознательно выпрямился и расправил плечи, и Томас, сам не зная почему, улыбнулся ему в ответ. Наверное, сыграли роль общее воспоминание о совместных жертвах и опасностях. Так значит, Корнуолис не был ни жесток, ни несправедлив. Тихо повторил свой вопрос полицейский. Господи, конечно нет, сэр. Макмун даже отмахнулся от подобного предположения. Он всегда был спокоен. Я сам никогда не хотел быть офицером. Нет, это не для меня, сэр. Все они, я так думаю, совсем одиноки. Марёк с шумом отхлебнул свой чай. Ну, каждого на корабле своё место. И когда попадаешь в переделку, то вокруг тебя оказываются твои товарищи. Ну как же, сэр? А когда ты самый главный, сэр, вот тут-то тебе и не с кем поговорить в опасности. Нет, сэр. Вы не будешь же ты говорить с подчинёнными, правда, сэр? Да и они тоже не будут ни за что, сэр. Вот и остаётся один господь Бог, сэр. Если ты офицер, то не будь дураком. А как же, сэр? Только так. Ведь люди на тебя всю дорогу пялятся. А мистер Карнуолис, он всё это очень серьёзно понимал. Да, сэр. Всё никак не мог расслабиться, если вам понятно, сэр. Да, думаю, что понимаю, сказал Пит, вспомнив, как с десяток раз помощник комиссара был на грани откровенности, но потом опять прятался в свою раковину. Он очень скрытный человек. Так и я о том же, сэр. «Думаю, если хочешь быть капитаном, то по-другому и не получится, сэр. Только ошибись, дай слабину, и море тебя в раз поглотит. Вот так, сэр». «Закаляет людей, ну и верности им добавляет. А как же, обязательно! На мистера Корнуолиса всегда можно положиться, да, сэр?» «Немножко был занудой, но честен до донышка, сэр». Макмун покачал головой. Помню, раз надо было наказать парня за проступок. Теперь и не вспомню, какой сыр. Так, не очень серьёзный, но по правилам за это полагалась плётка. То ли на боцмана огрызнулся, то ли ещё что. Ясно было, что мистер Карнолис был против, да, сэр. Боцман был настоящий сукин сын, но дисциплина на корабле прежде всего, сэр. Матрос задрал вверх голову, вспоминая дела давно минувших дней, и продолжил. «Но мистеру Корнуолесу ему было не по себе, сэр. Все ходил по палубе ночами, все думал. Злой был как черт, сэр. А когда парня наказывали, по всему было видно так, будто его самого наказывают. Да, вот так, сэр». Макмун глубоко вздохнул. «Боцман-то потом за борт упал». А мистер Карнолис не стал допытываться, сам это он или кто-то его туда пристроил? Вот так, сэр. На лице Марика появилась хитрая гримаса. Так никто ничего и не узнал, сэр. А Буцману действительно помогли? поинтересовался Пит. Старый матрос улыбнулся поверх чашки. Ну, конечно, не без Божьей помощи, сэр. Но мы все поняли, что мистеру Карнолису это не интересно. «Поэтому ничего ему и не сказали?» «В самую точку, сэр. Так точно, не сказали. Хороший человек был мистер Корнуолес. Не хотел бы, чтобы у него были проблемы. Нет, сэр. Тогда с этим боцманом он ведь не стал ничего выяснять. А то ведь виноватого повесили бы на рея, бедолагу. Вот так, сэр. Так и получилось, что боцман сам свалился». Макмун опять покачал головой. А мистер Карнуолис, он всё всегда думал о моряках. Да, сэр. Правда, всё у него должно быть разложено по полочкам. Вот так, сэр. Я понятно говорю. Думаю, что да, ответил полицейский. А как вы думаете, мог он приписать себе заслуги другого человека? Макмун посмотрел на него с недоверием. Да ну что вы, сэр? Скорее он позволил бы повесить себя за чужое преступление. Да, сэр. Тот, кто такое сказанул, врёт беспощадно, сэр. У кого же этот язык повернулся-то, а? Не знаю, но очень хочу узнать. Вы мне поможете, мистер Макмун? Чего это, я, сэр? Да, давайте попробуем что-то понять. Например, были ли у мистера Карнолиса личные враги, люди, которые ему завидовали или затаили на него обиду? Ежели честно, то трудно сказать, сэр. Макмун поскрёб щетину, забыв о чае. Я ничего такого не слышал, но кто знает, что там у человека в голове, когда его там званием обошли или, скажем, наказали за что-то? То есть, ежели он честный человек, то поймёт, что сам виноват. Ну ведь бывает, как не бился пит, его собеседник так ничего больше и не вспомнил. Полицейский ещё раз поблагодарил его и вышел в приподнятом настроении. У Томаса было чувство, что душевная чистота и бесхитростность этого старого матроса начисто смыла ту тяжесть, которая была у него на душе после встречи с Дюрандом. Страх куда-то отступил. Ранним вечером он оказался в Роттердаме на встрече с другим матросом первого класса из своего списка, которого звали Локхарт. Тот оказался неразговорчивым алкоголиком и не смог сообщить Питту ничего интересного. Казалось, что он помнил Карнолиса только как человека, которого надо было бояться, но которого он уважал за мореходное искусство. Локхарт не любил старших по званию и заявил об этом открыто. Это была единственная тема, которая его действительно волновала, и он даже отказался на время от своих односложных ответов. Позже, когда солнце уже садилось, а воздух всё ещё был жарким и неподвижным, суперинтендант оказался на причале перед морским госпиталем в Гринвиче и направился туда любой сирекой, которая блестящей лентой вилась между берегами. В госпитале он хотел встретиться с мистером Роулинсом, который служил судовым врачом под командой Джона Врач был занят, и Питту пришлось подождать его в приёмном покое минут 30. Всё это время Томас с интересом наблюдал за тем, что там происходило, так как впервые в жизни был в приёмном покое морского госпиталя. Наконец появился Роулинсон, одетый в белую рубашку с открытой шеей и закатанными рукавами. На руках и одежде у него виднелись следы крови. Хирург оказался крупным мужчиной с хорошо развитой мускулатурой и широким дружелюбным лицом. "Полицейский участок на Боул-стрит?" с любопытством спросил он, осматривая Питера с головы до ног. "Надеюсь, что никто из моих сотрудников не попал в беду". "Нет-нет, не волнуйтесь", Томас отвернулся от окна, через которое наблюдал за рекой и кораблями, двигающимися в сторону лондонского порта. Я хотел бы поговорить с вами об одном офицере, с которым вы в прошлом вместе служили. О Джоне Карнолисе. Карнолис? Не хотите же вы сказать, что он привлёк ваше внимание? Роулинсон был поражён. Мне всегда казалось, что он перешёл в полицию? Или это было Министерство внутренних дел? Нет, полиция, подтвердил суперинтендант, и ему стало ясно, что придётся дать врачу какие-то объяснения. Пит помнил, что обещал провести расследование с максимальной осторожностью и деликатностью. Но как можно было выполнить такое обещание и всё-таки получить хоть какую-то информацию? Дело касается одного давнего происшествия, которое было неправильно истолковано, осторожно ответил полицейский. Я занимаюсь этим от имени мистера Карнолиса. Я был корабельным хирургом, мистер Пит ответил Роулинса, наблизав губы. И большую часть своего времени проводил в кубрике, где, простите, в кубрике на нижней палубе, куда остаскивали всех раненых и где мы их оперировали. Под ними по реке против прилива в направлении Сурайских доков шёл клифер с поднятыми парусами. Эти великолепные паруса билели на солнце. Что-то в нём было очень грустное, как будто век этих красавцев подходил к концу. Ах, вот значит как. Но ведь вы знали Карнолиса? Настойчиво повторил свой вопрос Томас, отрываясь от вида клипера. Ну, конечно, ведь я плавал под его командованием, согласился медик. Правда, капитаны кораблей обычно не самые разговорчивые люди на свете. Если вы никогда не выходили в море, то, наверное, не можете представить себе всю полноту власти, которой обладает капитан. Результатом этого бывает, как правило, некоторая отдалённость от остальной команды. Врачи машинально вытер руки о штаны, оставив на них новые кровавые следы. Невозможно быть хорошим командиром и при этом не сохранять дистанцию между собой и командой, даже офицерами. Роулинсон повернулся и прошёл через стеклянную галерею к двери, которая открывалась на порошистый травяной обрыв. Река предстала перед ними во всем своем великолепии. Пит шел за ним и внимательно слушал. «Вся команда держится на жесткой иерархии», — говорил хирург, постоянно жестикулируя. «Допусти капитан хоть чуточку фамильярности, и команда перестанет его уважать». Он взглянул на суперинтенданта. «Любой хороший капитан это знает. А Корнолес был хорошим капитаном. Думаю, что это у него в крови». Он был спокойным человеком, одиночкой по своей натуре, не очень серьёзно относился к службе. "И он преуспевал?" спросил Томас. Роулинсон улыбнулся, шагая по траве в лучах солнца. Ветер с реки доносил до них запах соли. Прилив быстро набирал силу, и чайки с громкими криками носились у них над головами. "Да", ответил хирург. "Он был одним из лучших" Тогда почему он списался на берег? Ведь ему было не так много лет. Медик остановился, и на его лице впервые за весь разговор появилось настороженное выражение. Простите меня, мистер Пит, но почему это должно вас волновать? Суперинтендант попытался придумать ответ. Сейчас можно было выдать только часть тайны. Некто намеревается причинить ему зло. Ответил полицейский, наблюдая за лицом собеседника, нанести вред его репутации. Мне необходимо знать правду, чтобы защитить его. Вы, по-видимому, хотите узнать худшее из того, что они смогут поставить ему в вину. Да. А почему я должен верить, что вы сами не являетесь этим таинственным врагом? усмехнулся врач. Спросите самого Карноулиса, не задумываясь ответил пит. Но почему в таком случае вы сами не спросите его самого, что было лучшим и худшим в его карьере? Это было сказано с некоторой долей удивления и совсем без задних мыслей. Хирург Кулибай стоял в лучах солнца, сложив на груди свои испачканные в крови руки. Потому что мы часто не можем сами оценить себя так, как это можно сделать со стороны, мистер Роулинсон, ответил суперинтендант Мето понятно? Или надо объяснить поподробнее? Нет, не надо. Мидик расслабился и двинулся дальше, взмахом руки пригласив Томаса следовать за собой. Коронуолис был смелым человеком, и моральный, и физически, правда, иногда ему не хватало воображения, стал он рассказывать на ходу. У него было неплохое чувство юмора, однако он не так часто его демонстрировал. Он предпочитал наслаждаться жизнью в одиночестве, любил читать без всякой системы, всё, что попадалось под руку. На удивление, здорово рисовал акварелью, выписывал блики света на воде с утончённостью, которая меня поражала. В эти моменты он раскрывался совсем с другой стороны. В такие минуты начинаешь думать, что гениальность это не то, что у тебя на холсте, а то, что ты оставил за скобками. Ему удавалось передать. Хирург сделал крук руками. Свет и воздух. Он рассмеялся. Никогда бы не подумал, что у него могло хватить на это дерзости, что ли. У него были амбиции. Пыт постарался поставить вопрос так, чтобы получить на него откровенный ответ, а не тот, который будет определяться уровнем лояльности врача по отношению к своему капитану. По-своему, думаю, да. «Но в нем это было не так заметно, как в некоторых других людях», — ответил Роулинсон после небольших раздумий. «Он не хотел казаться лучшим. Он хотел стать им. В нем была гордость и жажда не слыть, а быть». Хирург быстро взглянул на полицейского, чтобы убедиться, что тот следит за разговором. «Иногда из-за этого...» — врач замялся, пытаясь найти правильные слова. «Он казался отчужденным». Некоторые считали его очень хитрым, но я думаю, что он был просто сложной натуры, не похожей на других. Он сам был своим самым беспощадным критиком. Корнелис был захвачен делом, которому он служил, а не желанием кому-то угодить или произвести на кого-нибудь приятное впечатление. Какое-то время Пит шёл рядом с врачом в молчании, надеясь, что его спутник продолжит говорить. Так оно и произошло. Понимаете, он потерял отца, будучи ещё ребёнком, лет 11-12. Это тот возраст, когда мальчик уже помнит отца, но ещё не успел в нём разочароваться, сказал хирург. Его отец тоже был моряком? Нет, нет, быстро помотал головой Роулинсон. Он был священником-сектантом, человеком глубоко верующим и имеющим мужество проповедовать и молиться. А вы знаете, о Корнуоллисе гораздо больше, чем можно было подумать с первого раза. Возможно, хирург пожал плечами. Знаете, мы провели вместе всего одну ночь. Была очень тяжёлая стычка с работорговцами. Нам удалось взять их корабль на абордаж, но он был сделан из тика и горел. Врач взглянул на Пейта. Вижу, что вам это ничего не говорит. Да я откуда вам знать? Горящие тиковые щепки очень коварны, не то что дубовые. Несколько человек были ранены, а один из них, первый офицер, хороший человек, к которому мистер Карнолис испытывал тёплые чувства, был в очень плохом состоянии. Капитан помог мне извлечь щепки из его тела и как-то облегчить страдания бедняги. Но у офицера началась лихорадка, и мы вдвоём с капитаном провели у койки этого несчастного почти двое суток. Они дошли до галечной дорожки и повернули вверх по склону. Пит старался не отставать. Вы можете сказать, что капитан не должен ухаживать за ранеными, и будете абсолютно правы, но мы шли далеко в открытом море, а с кораблём работорговцев было покончено. Карнолис проводил одну вахту на палубе, а следующую рядом со мною. Хирург крепко сжал губы. Одному Богу известно, когда он спал. Но Лансфилдом мы вытащили. Он отделался ампутацией всего одного пальца. Вот тогда-то мы и разговорились. Такое случается во время ночных вахт, когда людей накрывает отчаяние от того, что они ничем не могут помочь своему товарищу. «А после этого я видел капитана только когда это было необходимо по службе. Думаю, что навсегда запомнил Корнуолеса таким, каким он был в ту ночь. Желтое от света фонаря лицо, изможденное беспокойством за Лансфилда, злое и беспомощное. Он был таким усталым, что с трудом держал голову прямо. Суперинтендант не стал спрашивать, мог бы Джон приписать себе подвиг другого человека». В этом не было никакого смысла. Он поблагодарил Роулинса и тот отправился к своим пациентам. Томас же начал спускаться к причалу, намереваясь сесть на паром, который шёл в Блэкфлаерс через Дептфорд, Лаймхаус и Опинг, мимо Тауэра и под лондонским и южным мостами. Теперь полицейский знал о своём шефе гораздо больше и укрепился в своём желании помочь ему, чего бы это ни стоило. Однако он всё ещё не мог понять, кто мог написать то письмо. Одно было ясно: ни один человек, служивший под началом Корнолиса, в написанное никогда бы не поверил. Пит вспомнил, как было составлено письмо, его грамматическую безукоризненность, не говоря уже о правописании и выборе слов. Его сочинил явно не простой моряк или кто-нибудь из его близких, таких как, например, сестра или жена. Если же это был сын простого моряка, то несомненно, он должен был очень многого достичь и значительно изменить своё социальное положение.